Эпилог. Через 3 года и недели после исчезновения Джастина Александра Шетлера я отправился в долину Порватье. У меня были зацепки, которые нужно было проверить, и люди, у которых я хотел взять интервью. Ещё я надеялся найти пещеру Шетлера. Я взял с собой фотографии и видео, которые Шетлер разместил в интернете, а также карту, нарисованную от руки Андреем Гапоном на которой было отмечено примерное местонахождение пещеры в лесу недалеко от Кирганги. Был разгар летнего сезона, и туристы заполнили гостевые дома и кафе в Касоле и Маникаране, а также в более отдалённых деревнях по всей долине, таких как Калга и Тош. Это была моя вторая поездка в долину Парвати. И оба раза я встречал иностранцев, которые сделали этот уголок Индии своим домом. Недалеко от Калги меня направили к коттеджу на берегу ручья, к женщине, которая занималась садом на улице. Было известно, что она провела в долине полгода. На ней были серо-коричневые шерстяные вещи и потертый фартук, традиционный для женщин химачали. И «Я не хочу разговаривать» сказала она с британским акцентом после того, как я подошёл и спросил её о жизни. Я просто хочу жить в мире. В Маникаране я пил чай с высоким мужчиной родом из Франции, который был одет в длинную красную мантию и ходил, опираясь на тонкую трость. Его волосы, заплетённые в дреды, были завязаны сзади, жидкая борода касалась груди. Единственное имя, которое он был готов предложить, Бабаджи. В Малане жители деревни рассказывали мне историю о Глено, легендарном итальянце, который десятилетиями жил неподалёку от них, пока его не депортировали. Один местный житель указал на деревянный дом на дальней стороне долины, который Галена Арази столько лет называл домом. Малансе с большой настороженностью относятся к иностранцам, пытающимся прощупать обстановку, и меня предупредили, что в долине не стоит задавать слишком много вопросов. «Как вы знаете, очень легко пропасть без вести», сказал мне мужчина, искосо взглянув. В марте прошлого года я прилетел в Сан-Франциско по приглашению матери и близких друзей Шетлера, чтобы поприсутствовать на чествовании его жизни. В течение некоторого времени после исчезновения Шетлера разные его знакомые придумывали собственные способы почтить его память. В маленькой тайской деревне недалеко от Лампанга, где жила приёмная семья Шетлера, известие о его исчезновении было встречено с горечью и недоверием. Ситикорн Тхипчанта Вспоминает, как его мать не смогла смириться с тем, что Шетлер мог покинуть этот мир. До самой смерти в 2017 году она верила, что однажды он войдёт в деревню с рюкзаком за плечами, как и много раз до этого. С тех пор каждый месяц, когда монах совершает ритуальный обход деревни, члены семьи Тхипчанта кладут в его чашу зелёный карри из курицы, любимое тайское блюдо Шетлера в честь жизни своего друга остальные отмечали память о Шитлере наиболее подходящим для них способом в интернете они собирались в фейсбуке примечание принадлежит компании мета которая признана экстремистской и запрещена в российской федерации заблокирована на территории России в определённое время и делились историями о своём друге Они зажигали свечи в Китае, Мексике, Таиланде, Франции, Австралии, Индии, где бы они ни находились. В мероприятии участвовали люди, которые хорошо знали его, а также те, с кем Шетлер никогда не встречался лично. Для многих из них развязка его истории оставалась неясной даже спустя годы после его исчезновения. Никаких официальных похорон или поминок не проводилось до марта 2019 года, когда небольшой дождь пролился на секвойе, эвкалипты и сосны, около 50 человек собрались в круг в приюте Миуок в Хадард-парке на лесистых холмах к юго-западу от Сан-Франциско, недалеко от того места, где Шетлер жил с 2003 по 2009 год. Это были люди, которые работали с ним в центре Рейкса играли с ним на сцене в группе Punch Face или выслеживали животных в школе познания дикой природы в Вашингтоне. В круге стояли Арон Альварес, подопечный Шетлера в центре Рейкса, Эйден Янг и его отец Джон Янг из школы познания дикой природы, Лейла Бруклин Олман из музыкальных кругов Сан-Франциско и трои сефрей. Каждый по-своему чувствовал магическое притяжение к Шетлеру, и многие до сих пор, даже спустя 2 с половиной года после исчезновения своего друга в Индии, не смогли смириться с его уходом. Я бы не удивился, если бы Джастин появился прямо сейчас на своей собственной службе, сказал мне Эйден Янг. Сьюзи рассказывала историю о джастине малыше и джастине подростке, в любознательном и увлечённом ребёнке, который ничего на свете не хотел так же сильно, как найти утешение на природе. За день до этого Фрей встретилась с Сьюзи в соседнем отеле и подарила ей поношенную серую шаль из тонкой индийской шерсти и длинный тонкий предмет, завёрнутый в газету флиту посах шетлера. Фрей потратила месяцы, пытаясь заставить полицию Кулу отдать вещи Шетлера, которые наконец прибыли более чем через 2 года после того, как их нашли. Сьюзи объявила присутствующим, что надеется однажды сменить фамилию на Александр. Её девичья фамилия Раннён. Но даже после развода она носит фамилию своего второго мужа рип говоря это она сжимала серую шерстяную шаль лежавшую у неё на плечах а в другой руке сжимала индийскую флейту посох своего сына на которую время от времени опиралась она наконец увидела в этом инструменте его мементо мори символ неизбежности смерти но в ней была и жизнь Её всё ещё можно было поднести к губам и сыграть. После исчезновения Шитлера некоторые люди решили пойти по его следам. Кристофер Ли Хэмфриз купил себе флейту бансури, которая прикрепил кусочек бамбука, который он нашёл в честь своего друга. А Ашиш Чоухан, владелец трекинговой компании Himalaya Drifters, который помогла в поисках отправился в поход по долине Парвати в честь Шетлера. Я планирую провести 2 недели в походе на выживание в долине Парвати, не имея при себе ни еды, ни крова. У меня есть на примете идеальная пещера. Написал Чоухан в соцсетях: "Пусть он найдёт покой, где бы он ни был". Андрей Гапон несколько раз возвращался в Индию после исчезновения Шетлера, и каждый раз, по его словам, ему удавалось обрести чуть больше равновесия в жизни. Он говорит, что летом 2016 года в долине началась его личная трансформация, и заслугу в этом он во многом приписывает Шетлеру. Ему хватило храбрости последовать своему сердцу, а не разуму. Разум всегда призывает к безопасности. Сердце знает, что жизнь это не только безопасность, но и приключения, и испытания, говорит Гапон. У людей, которые живут своей жизнью и справляются со всеми её трудностями, конечно, выше шансы сократить их количество без риска, он не был бы Джастином. После исчезновения Шетлера, Бешал копали, непалец, которого Шетлер поддерживал финансово на протяжении многих лет, основал НПО под названием Justice Eco Foundation, чтобы вернуть счастье в сердца самых уязвимых непальских общин сирот, пожилых людей, беззащитных женщин, инвалидов и обездоленных, а также всех, кто серьезно пострадал от разрушительного землетрясения в 2015 году. Копали хотел сделать что-то, чтобы почтить дух своего друга. Я хочу доказать, что любой может быть таким, как Джастин, сказал он мне. Если вы настроены позитивно, то будете находить позитив во всем. Когда Капали бродит по узким улочкам Катманду после захода солнца, он часто задается вопросом, не появится ли его друг из-за угла. «Он может где-то находиться», — говорит он. «Возможно, он медитирует в какой-нибудь пещере. Может быть, он решил на какое-то время стать йогом, кто знает. Даже если кое-какие из его вещей нашли, никогда не знаешь наверняка». Несколько человек решили оставить постоянную дань уважения. Вы татуировали на руках или теле уменьшенные копии татуировки Орла Шеттлера или его девиза «Будьте добрее и делайте эпическое дерьмо». «Мне никогда не стать таким, как Джастин», — говорит Стефано Вергари, друг Шеттлера из Милана, у которого были обе татуировки, по одной на каждом запястье сделанные в честь дня рождения Штёллера в марте после его исчезновения. Но у меня есть кое-что, что напоминает мне, что именно так я хочу жить. В всякий раз, когда кто-то спрашивает его о татуировках, он рассказывает историю своего друга, который отправился в Гималаи, чтобы лучше понять мир. Ситюкорн тхипчанта Дайланд, который до сих пор считает Шпетлера своим братом, вытутуривал орла на левой руке, а контур заполнил перьями, как будто при виде сверху. Шпетлер сказал, что хочет увидеть то, что видит орёл, пролетая высоко над миром и паря между потоками воздуха. Я намеренно вернулся в долину Парвати именно в тот месяц, когда Шпетлер Жил у себя в пещере, а затем отправился на озеро Монталай. Я хотел увидеть долину такой, какой ее видел он. Но со времени его поездки и с того момента, когда я впервые побывал здесь в начале 2017 года, чтобы осветить его исчезновение, здесь многое изменилось. Набирал обороты новая волна индийских туристов. Часть буржуазного среднего класса страны, увлеченного мальчиком о внутреннем туризме. Такие места, как Долина Парвати, расположенные на расстоянии ночной поездки на автобусе из Дели, стали весьма привлекательными для тех, кто хотел вырваться из переполненной, загазованной столицы, чтобы подышать горным воздухом. Чтобы разместить этот наплыв вдоль берега реки Косоль, появились десятки гостиниц расширив город как вверх, так и вниз по долине. А в более отдалённых местах, например, в деревне Калга, открылись новые дома для отдыха. Я оставил свой большой рюкзак в гостевом доме в Калге, как и Шетлер, и 4 часа шёл пешком до Хирганги. Когда я приехал в 2017 году, была зима, и в лагере было тихо. Работы было минимум, для паломников в межсезонье. Было легко заметить каменную хижину Сатнараяна Равата, расположенную в нескольких шагах вниз по склону ангарячих источников. Выцветший шафрановый вымпел все еще развивался на длинном шесте снаружи. Внутри была влажная зола, оставшаяся от костров, которые разводил Рават, И тропины и суновки, на которых Шетлер и другие любопытные зрители сидели перед садху. На стене, приколотые к деревянным балкам, висели плакаты с изображением трёх индуистских богов и богинь. Меня поразило, что эти три образа олицетворяли три стороны жизни Шетлера: кем он был, кем хотел быть и к чему стремился. На одном была изображена Сарасвати, индуийская богиня музыки, искусства и мудрости, сидящая в цветке лотоса и играющая на ситаре. На другом было изображено трёхглавое, шестерукое божество по имени Даттатрея, которое в этом обличии было монахом, мастером йоги и странствующим аскетом который отказался от собственности, чтобы жить как садху-отшельник в пустыне и как защитник животных. А на последнем плакате был изображён Вишну, вторая треть индуистского тримурти, представляющего порядок, сохранение и равновесие между добром и злом, между силами созидания и силами разрушения. Через год после моей первой поездки в 2018 году лагерь, долгое время служивший конечным пунктом назначения для путешественников в долине Парвати, был закрыт. По распоряжению суда штата Химачал-Прадеш владельцы временных кафе и гостевых домов, которые они возводили каждую весну, были вынуждены навсегда демонтировать свои заведения. Скопление брезентовых и столбовых конструкций из которых состояла временная деревня, сочли слишком разрушительным для чувствительной альпийской среды. Это место стало центром вечеринок. Здесь производилось слишком много мусора, рассказал газете Times of India Прадип Сангван, основатель местной организации, которая занимается уборкой в долине. За последние 10 лет её внешний вид изменился. Этот шаг поможет к Хирганге вернуться к своему оригинальному виду. Но паломники и туристы всё равно приходили. Им приходилось получать разрешение от лесного департамента, чтобы разбить там палатку, но мало кто беспокоился об этой бюрократии. Они разбивали лагерь на травянистом лугу у горячих источников или искали каменные пещеры в лесу. Однако в 2019 году снова появился полноценный лагерь больше, чем когда-либо. Тем летом, когда я поднимался по знакомому склону холма к горячим источникам, по окрестностям разносился гул, говорящий о разгаре сезона. Паломники и туристы нарядили в брезентовые палатки и выходили из них. Многие владельцы кафе и гостевых домов заключили сделки с полицией, чтобы получить разрешение на возведение многочисленных рядов брезентовых и холщовых конструкций, увеличив количество мест для ночевки в Кхейрганге до нескольких тысяч. Когда я приблизился к вершине холма, я заметил еще одно существенное изменение. Хижина Равата исчезла. Здание снесли. Флаг исчез. Плакаты исчезли. Камни и древесину исчезли использовали в другом месте. Однако многое в долине Парвати осталось прежним, включая количество таинственных исчезновений и странных смертей. На протяжении многих лет информированные источники из долины, связанные с поисково-спасательными операциями в этом регионе, присылали мне фотографии и видео с десятков других операций, многие из которых были связаны с извлечением тел из реки Парвати. В декабре 2017 года 35-летний турист из Израиля по имени Матан Аргат исчез после того, как оставил свой рюкзак в гостевом доме в Касоле и отправился в поход. В начале января его тело было найдено в реке недалеко от деревни Гарахан. В апреле следующего года 23-летний инженер из Нью-Дели по имени Аман Авастхи пропал без вести недалеко от Маланы. Отец Авастхи получал текстовое сообщение с телефона своего сына с просьбой перевести деньги. Затем телефон выключили. Более чем через месяц полиция обнаружила трость и рюкзак Авастхи, а затем обнаружила его тело в ущелье недалеко от Маланны. Его отец был убеждён в том, что произошло умышленное убийство. Я сомневаюсь во всей последовательности событий сказал он в интервью газете Hindustan Times. И хочу, чтобы по этому делу было проведено расследование, поскольку это не просто несчастный случай. Менее чем через 6 месяцев после исчезновения Шетлера Юнус Хан, заместитель комиссара в Кулу, объявил о запуске веб-приложения для туристов региона, пытаясь предложить помощь тем, кто может столкнуться С проблемами, находясь в отдалённых горных районах, зарегистрировавшиеся туристы позволяли полиции отслеживать своё передвижение через GPS. Но регистрация заинтересовала немногих свободолюбивых туристов, а в регионе с нестабильной сотовой связью приложения, как сообщается, использовали редко. Когда я впервые посетил долину Парвати, снег высотой до бедра в лесу В окрестностях Керганги положил конец моим поискам пещеры Шетлера. На этот раз, когда стояли влажные дни и небо прояснилось после утреннего тумана, я решил повторить попытку. Я покинул шумный лагерь и быстро пересек поросший травой холм, держа в руках нацарапанную карту, которую прислал мне Андрей Гапон. Я прошёл мимо овец, пасущихся на склоне холма, пересек ручей и поднялся в лес. Вскоре я вышел на поляну ниже пещеры Гарамгуфа, в которой свапна Шрибхаси жила тем летом. Сквозь сосны я увидел десятки волнов размером с грузовик, которые скатились с горы и остановились в этом лесу. Карта была нечеткой, поэтому я взял телефон и изучил пару фотографий, которые Шетлер увидел сделал внутри своей пещеры. Я начал методично заглядывать в любую пещеру или тёмную дыру, образованную валунами, в надежде увидеть что-то знакомое. В каждой из них было темно и сыро, но в некоторых встречались признаки того, что в них укрывалось какое-то существо, человек или животное. Обломок пластика, забытая одежда, запах мускуса. Пещера за пещерой, и ни одна не могла сравниться с тем, что я видел на фотографиях. Затем я заметил пещеру, образованную трещиной в валуне, и мне пришлось вскарабкаться по плите, чтобы залезть в отверстие в полуметре от земли. Внутри пещера была просторной, недостаточно высокой, чтобы выпрямиться в полный рост, но достаточно глубокой, чтобы можно было лечь и поспать. Я снова достал телефон и и пролистал фотографии. Взгляд задержался на той, которую Шитлер поделился с нами. На ней он сидит у костра и читает книгу, а вся сцена залита тёплым оранжевым светом. Эта фотография осталась на баннере его личного аккаунта, и он явно дорожил ею. Но черты пещеры, в которую забрался я, не совпадали с картинками. Вход был не с той стороны. И тут меня осенило: Перед публикацией Шетлер перевернул фотографию горизонтально. Мои глаза метнулись от изображений к стенам пещеры, и всё стало проясняться. Плоский камень, который он использовал в качестве полки для хранения тех немногих вещей, принесённых с собой, уникальное зигзагообразное кварцевое жило в гранитной стене за спиной. И я сравнил увиденное с последним видео, которое Шетлер загрузил в свой блог. Всё точно совпадало с отчетливым V-образным отверстием. Я осмотрел вход и увидел, что даже сажа от вечерних костров всё ещё держалась на стенах и потолке. Это была Гималайская пещера Шетлера, фактически последнее место, которое он называл своим домом. Я представил, как Шетлер ложиться здесь спать, как у входа потрескивает костёр, а снаружи мусон стелится по мягкой земле. Как он думает, там многочисленных шагах, которые привели его к этой точке в процессе поиска. Сколько нужно смелости, думал я, сидя в пещере, чтобы попытаться провести здесь в одиночестве хотя бы одну ночь, не говоря уже о нескольких неделях. Глядя на лес, Через отверстие в скале я вспомнил о своём первом путешествии в Индию с рюкзаком, о том, как я ставил перед собой цели, что я надеялся испытать, что ожидал увидеть в своём паломничестве по стране, и что эти ожидания так и не оправдались. Меня поразило, что в основе путешествий и всей жизни Шетлера лежали мотивы, которые были мне знакомы. Он ценил связь между людьми, как личную, так и онлайн, но искал спокойное место в водовороте мира, где он мог бы понять пройденный путь и где прояснилось бы его будущее. На эти вопросы можно ответить только отступив на шаг назад, чтобы ощутить пространство, отстранившись, чтобы найти тишину, или поднявшись выше, чтобы обрести перспективу. Эти вопросы могут привести к к сдвигу в мышлении или полной смене направления. И именно они заставляют людей набивать рюкзаки, покупать билеты на самолёт в Индию, отправляться в паломничество и искать себе наставника или гору. Но Шетлер пошёл ещё дальше. Он взбирался на горы и прочёсывал долины, следовал по рекам к их истокам, и по тропинкам к их концу. Он сделал то, что делают многие, только доводил дело до крайности, и в конце концов он, возможно, оказался именно там, где хотел. На следующий день я нанял горного гида и на рассвете отправился в поход за Киргангу, к озеру Монталай. Пока мы шли, я чувствовал притяжение самого высокого в мире горного хребта когда-то возникшего в результате мощного давления двух столкнувшихся континентов. Я отчетливо понимал, почему столько паломников пробираются по этой тропе, чтобы прикоснуться к ледниковым водам, впадающим в священную реку. Я прошел через лагерь гуджарских пастухов-буйволов, где Шетлер, Рават и Кумар провели свою первую ночь в Северном за Киргангой. Я заглянул в хижину в Тундабходж и понаблюдал за тем, как местный садху подаёт чай группе паломников, отдыхающих на траве снаружи. Я следовал по тропе вдоль края долины над рекой, проходя через последние леса перед линией деревьев. И наконец я вошёл в узкое ущелье, известное как Каменная долина, и добрался до места выше по тропе. Где на берегу реки Парвати были найдены вещи Шетлера. Некоторые предпочитают стоять у подножия горы и смотреть вверх, а не взбираться на вершину, чтобы посмотреть вниз. Они поднимаются туда, где чувствуют себя комфортно, и не идут дальше, зная свои пределы или поддаваясь страху. Но Шетлер не остановился. Он стремился к вершинам гор и облакам красоте, тайне и знанием, которые проявляются только на окраинах мира. На вершинах и пиках могут ждать славы и признания, чувства гордости за свои достижения. А на этих головокружительных высотах можно обрести более высокое состояние, духовное или физическое, или просто увидеть, как рассеиваются облака, немолётное чувство перспективы, когда перед тобой открывается вид, как На только что пройденный путь, так и на путь, лежащий впереди. Однако многое можно найти и на трудном пути, в движении вверх, к чему-то большему, чем мы сами, ближе к небесам, от места тьмы к месту света. Шитлер старался жить осознанно. Он представлял свою жизнь как путешествие и посвятил все силы осуществлению своей мечты. Когда он уволился с работы в Майами, это решение, возможно, не кого-то удивило, но на самом деле оно было частью продуманного плана, который вынашивался годами. В одном из немногих сохранившихся личных дневников, написанном в последние месяцы 2010 года во время первого года работы в стартапе из Майами, Шэттерсел и составил план. Запись на одной странице представляла собой собрание целей, мотивов и намерений, который он назвал проект героя. Если бы я был бесконечно богат, чем бы я занимался? Мысль о чём заставляет меня радоваться тому, что я жив. На всё это есть один и тот же ответ. Я бы сделал себя своим собственным героем. То есть я бы создал воображаемого героя, того, кем я хотел бы быть, а потом стал бы им. Затем Штёллер перечислил качества, которыми обладал бы такой герой: сильный, быстрый и подтянутый, живущий по-старому путешественник по миру, специалист по самозащите и защите других. Её человек, изучающий медитацию. Даже когда он работал на своей гламурной работе, казалось бы, наслаждаясь своим внешним успехом, он видел в этом средство достижения цели. Он писал, что работа позволяет накопить как можно больше денег, чтобы жить той жизнью, о которой всегда мечтал. В заключении он написал, что заведёт блог о путешествиях и будет документировать процесс трансформации себя, так я навсегда запомню свои приключения. Мне кажется, что Шетлер и правда пережил некий трансформационный опыт на озере Монталай. На фотографиях, сделанных с Анни Панчелом и Нирмалом Пателем, Шетлер не улыбается и не хмурится. Он не позирует, не притворяется и не играет на камеру. Он выглядит спокойным и невозмутимым. Шерстяная шаль, накинутая на плечи, серая повязка на голове, как будто ему не страшны высокогорные стихии. Он выглядит в некотором смысле как другой человек. В Гималаях есть буддийские биолы, скрытые долины, дающие убежище и возможность реализации. Некоторые из них останутся скрытыми навсегда а некоторые обнаружат есть индуистские тиртхи, буквальные и метафорические броды через священные реки, где тонкая нить между материальным и духовным становится достаточно тонкой, чтобы их пронзить. А есть мифические врата Шамбалы, через которые человек переходит из известных земель в неизвестные. Вполне возможно, что Шпетлер добрался до озера Монталай И вместе с шивы, верховного преобразателя мира, нашёл то, что искал. Его индийское путешествие началось у реки. Он тихо плыл по спокойному течению Ганга в Варанаси, наблюдая, как в ночи вспыхивают оранжевые пламя десятков кремазонных костров. А кульминация наступила у другой священной реки. Возможно, на Шетплера Сне зашло откровение, когда он сидел у истока реки Порватье, скрестив ноги вместе для сидения, прислушиваясь к мельчайшим движениям природы, и наконец почувствовал то, что его учили искать дух, который движется во всех вещах. Может быть, его посетило видение, как и его кумира, крадущегося волка, которое открыло ему Возможное будущее. Пути вперед в виде отражения взрождающихся в водах. Сиддхартха Гуатама 49 дней просидел под деревом, прежде чем достиг просветления и стал буддой. Джастин Александр Шетлер вошел в долину Парватти 19 июля и, скорее всего, исчез на следующий день после того, как его в последний раз уничтожили сфотографировали возле озера Монталай 3 сентября 48 дней спустя был лишь этлер тоже на грани прозрения я сошёл с тропы и спустился по склону к берегу реки к тому месту где в траве нашли флягу пох шетлера и красную бутановую зажигалку которую ему подарил андрей гапон шум реки оглушал вода двигалась так быстро и бурно что теряла форму, становясь абстрактной и неосязаемой. Конечно, возможно, что духовные путешествия Штёллера и момент осознания, к которому он стремился, так и не воплотились в жизнь. Он придумал эту историю в своём воображении, будь то для себя или для тех, кто прочтёт об этом позже. И она разворачивалась совсем не так, как он себе представлял. Мы понятия не имеем, знал ли Шетлер о том, что Рават собирался нанять носильщика. Он мог предположить, что отправляется в паломничество только с атху. Шетлеру, как человеку, гордившемуся своей самодостаточностью, могло разочаровать, что Рават решил нанять ещё одного человека для помощи. Могло показаться, что это очерняет историю. Кроме того, Шитлер пообещал провести несколько недель за медитациями, живя у озера в другой пещере, в окружении гор и тумана, а его проводник велел ему уходить. Он никогда не был из тех, кто поворачивает назад, спускается вниз, сдаётся, но вполне вероятно, что в итоге Шитлер провёл в пункте назначения всего несколько часов. Возможно, именно это стало причиной конфликта проишедшего между ним и сотнорояным роватом. Шетлер ожидал, что путешествие будет более грандиозным, а оно таковым не оказалось. Возможно, Шетлер понял, что дело не в нём самом, а в человеке, которому он доверил вести его. Возможно, с каждым метром набираемой высоты дымчатый орёл над садху начал рассеиваться. И Шетлер начал видеть, что старец не способен предложить ничего из того, что он искал. Хотя Рават и претендовал на роль гуру, возможно. Шетлер понял, что у этого человека нет особых способностей, которые помогли бы ему перейти от тьмы к свету. Напротив, то, что нашел Шетлер, возможно, связано не столько с горами или его проводником, сколько с тем, что он не мог что у него появилось время, чтобы шаг за шагом обращаться внутрь себя. То, что началось в его пещере в Кирганге, могло завершиться в пещере убежище на берегу озера Монталай, в которой русский баба жил несколько месяцев ранее тем летом. Там Штирлер мог найти исцеление, мир и спокойствие в сердце которых он искал столько лет своей жизни. В некоторых буддийских общинах Гималаев, пещеры, это не только места духовной силы, но и священные обители исцеления. Места, где человек очищается от сгрип, что часто переводит как «тень». Шетлер мог выйти и посмотреть, как солнце ползет по стенам скалы, освящает дно долины, почувствовать тепло и возможность нового начала. А может быть, то, к чему стремился Шетлер, не существовало изначально, как бы высоко он ни забирался и как бы далеко ни зашёл. В конце концов, духовность путь без конца, и даже просветление это всего лишь ещё одно начало. То, что может предложить Индия, В конечном счёте может иметь меньше общью с реальностью и больше с восприятием стороны земли, придуманной и построенной теми, кто смотрит на неё со стороны. Больше ли здесь метафизики, чем в лесах штата Вашингтон? Больше ли здесь духовности, чем на западном побережье Калифорнии? Ближе ли вы становитесь к просветлению, чем в лесах в расновых пустошах Нью-Джерси. Может быть, в конце своего пути Шетлер ничего не нашёл. Чем больше он старался, тем яснее становилось, что он цепляется за туман, торопясь за мимолётными клубами всё выше и выше в горы. В конце путешествия героя Джозефа Кембла Когда происходит возвращение героя к цивилизации после апофеоза поисков, не всегда всё оказывается однозначным. После осознания герой встаёт перед выбором: выйти в свет как новоиспечённый хозяин двух миров духовного и материального, и передать руну мудрости дальше, или отказаться от всякой привязанности к личным ограничениям идущим к разием, надеждой и страхом, и остаться. Или, как пишет Кембл, снова удалиться в небесное каменное жилище, закрыть дверь и чем-нибудь её подпереть. Я смотрел на горы и просветы между ними и думал, мог ли Шетлер на этот раз оставить свои вещи, даже те, которыми он дорожил, и спустить их в ущелье, а потом продолжить путь и подняться выше в долину. Перевал в долину Спитте лежал сразу за озером Монталай. Недели, проведённые в пещере, стали бы подготовкой и испытанием для такого путешествия. Он бы прошёл мимо озера и поднялся на перевал, где оставил бы позади хвойные леса и горные луга долины Парвати и ступил в другую страну глядя вниз на засушливую землю изpecчённую тропами петляющими к белоснежным монастырям расположенным на рыжеватых вершинах холмов к новым долинам и новым горам он мог ощутить, что переходит из одного мира в другой в долину порватье ведёт только одна дорога но оттуда идёт множество троп каждое лето В эту часть индийских Гималаев возвращается ежегодный мусон, наполняя долину дождями и облаками. Река Порвати, снова вздуваясь и разливаясь, течет вниз с великих вершин, мимо деревень и паломнических центров, куда приходят купающиеся, чтобы смыть свои несовершенства и грехи. Так же надежно, как дожди, возвращаются и туристы со всей Индии и со всего мира. Многие из них знают о тёмной истории долины, но тяга к ней слишком сильна, и считается, что возможные преимущества стоят любого риска. Наряду с увлечёнными и наблюдательными туристами в долину Парвати неохотно приезжают родственники и друзья, желающие отправиться в горы вслед за тенями потерянных близких. Каждый день паломники и туристы проезжают через города Косоль, Маникаран и Калга и выходят за границы к Хьярганги, в верховье долины Парвати. Они проходят мимо мест вдоль тропы, не подозревая о том, что там когда-то находили или о том, что могло произойти на этом участке реки. Они продолжают путь, опустив глаза пока не достигну точки, где смогут наконец остановиться и поднять головы навстречу свету освещающему горы в своём путешествии к озеру Монталай и дальше